Глава 9. Икард. Икард стоял на холме и сосредоточенно вглядывался вдаль. Левиона, сложив крылья, дремали у громадных камней, среди которых они приземлились неделю назад. Северным птицам было жарко в лучах палящего солнца. Они пытались укрыться в прохладной тени этих скальных обломков. Он понимал их. Самому хотелось поскорее покинуть жаркие земли, Вернуться в родные края, вдохнуть, наконец, свежий морозный воздух и вдоволь надышаться им. Здесь его будто не хватало. Икард практически задыхался насыщенными запахами цветов, трав, раскаленной земли. Принцессы не было уже четвертые сутки. Он понимал, что путь до южной столицы от места расположения лагеря не близкий. Да к тому же нужно учитывать время, которое необходимо Лорелии для прощения с матерью. но на душе упрямо скреблась тревога. Если с невестой Йорга что-то случится, он ни за что не простит это Икарду. Наверное, стоит отправиться навстречу. «Хвостатка из Орвгайера!» Издалека раздался взволнованный крик. Икард обернулся на голос. К холму бежал Сазор, один из всадников, которые остались для сопровождения принцессы. Наверняка известия нехорошие. В воздухе так и веет грядущей бедой. Что там? Я не читал. Здесь подпись Йорга. Нетерпеливо выхватил свернутое небольшим квадратом письмо и быстро раскрыл его. Ночью пришел туман. Пострадали семнадцать человек, среди которых трое наших всадников и твоя жена. Она дышит, но в сознание не приходит. Вылетайте сегодня же. Думаю, драконов ждать недолго. Если Лорелия еще не вернулась, отправляйся за ней на Левионе. Йорк. Икард перечитал письмо трижды. С каждым разом в грудь словно вворачивали тупой кинжал. Медала просила взять ее с собой за южную границу, но он не позволил. Думал, именно здесь случится что-то нехорошее. А оно вон как. Беда пришла с другой стороны. Какие новости? Ты побледнел? Туман. В Авгайере? Есть пострадавшие? Примечание. Туманы, несущие болезни и страшные муки, появляются с запада. Кто-то, попав в их плен, сходит с ума. а кто-то покрывается необъяснимой сыпью и умирает. Конец примечания. Он слышал Созора, будто издалека. В ушах отбивали глухие удары сердца, мешая сосредоточиться и трезво мыслить. Если Медала не переживет последствий тумана, что станет с ним? Как он примет потерю? А если она выживет, но тяжело заболеет? Это даже хуже, чем смерть. «Эй, Икард, Собирай всех!» Он не узнал свой голос. Грубый, отстраненный, холодный, как мороз, пустивший острые лучи по всему телу от сердца. Вылетайте немедленно. Но как же принцесса, я сам ее заберу. Подойдя к черной желтоглазой птице, ненадолго замер, запустив пальцы в мягкие перья ее шеи. Зажмурился, мотнул головой, приказывая себе успокоиться. Глубоко вздохнул и запрыгнул в седло. Левион нехотя поднялся на лапы, встряхнул крыльями, готовясь выполнить приказ. Крепко сжав поручень у основания седла, проговорил. «Лети, друг, как можно скорее в сторону солнца». Икард не стал оглядываться и проверять, исполняет ли указания Созор. Чтобы собраться и взмыть в небо, отряду понадобится время. Но когда он сюда вернется, их уже точно не будет. Да и стоит ли возвращаться? Договор подписан. А расшаркиваться и таскать принцессу, прощаться со всеми родственниками, какие у нее тут имеются, не позволяли обстоятельства. Сейчас главное забрать ее и поскорее прибыть во Пока он не увидит своими глазами, что с женой, душа так и будет не на месте. Левион поднялся высоко над землей. Палатки, лагеря, деревья, камни, казавшиеся внизу громадными утесами, сейчас выглядели разбросанным ребенком игрушками. Лишь лес тянулся по правую руку бескрайним темно-зеленым морем, готовым поглотить в себя любого, кому хватит глупости в нем заблудиться. Птица мчала быстрее коня. Икард прижался к ее спине, дабы ветер не растерзал в клочья. И пытался не пропустить ничего, что хоть немного напоминало бы отряд из четырёх человек. В какой-то момент из леса показалась небесно-синяя вена реки. Видно, она брала начало где-то в западных горах. Вдруг Левион протяжно закричал, взмахнул крыльями, замедляя движение, и едва не скинул всадника. Икард с трудом удержался и выпрямился, озадаченно осматриваясь. Что могло его так встревожить? Едва вопрос пронесся в мыслях, на глаза попался ответ. По коже пробежал мороз, мощной волной скидывая прежнее растерянное и подавленное состояние. Душу сковал страх. Вдалеке от леса поднимался дым. Шумные галдящие стаи сновали под кронами птицы, а на фоне красноватого солнца стремительно уменьшались три размытые фигуры. «Драконы!» Выдохнул Икард, резко направляя Левиона вниз, в сторону пожара. Они явно чем-то поживились здесь, иначе не улетали бы в Исвояси, если только не отправились за подмогой. О, великое солнце! Неужели пострадал отряд принцессы? Взгляд выловил какое-то движение. Икарт прищурился, пытаясь хоть что-то рассмотреть сквозь серую стену дыма. Петляя между опаленными стволами, скакала лошадь. Испуганное животное неслось во весь опор, насколько позволяли мешающие на пути деревья. Все для никого не было. Стало нечем дышать. Ветер нес горький запах гари. Спланировав надгоревшей частью леса, Левион едва не опалил перья. Ещё пара коротких мгновений и приземлился. Икарт спрыгнул, устремляясь в ту сторону, куда убегала кобыла. Левион, растревоженно щёлкая клювом и взъерошивая крылья, топал следом. Он явно чуял человека и торопился его найти. Эти птицы еще с маленьких птенцов были научены приходить людям на помощь. Если повезет, они успеют вовремя. Воздух наполнился запахом горелого мяса. Впереди показалась невысокая дымящаяся куча. Левион вырвался вперед, обошел ее кругом, затоптался на месте, беспокойно озираясь. Икарт приблизился, едва чуя окаменевшие ноги. Тело сковал ужас. Это была вторая лошадь, прижавшая своей обгоревшей тушей обожженной до неузнаваемости труп. По обуглившимся костям и дымящимся остаткам плоти сложно понять, кто это. Действуя на чистом упрямстве, они обыскали всю территорию, пострадавшую от огня, и даже зашли значительно дальше, обходя и облетая ее в радиусе нескольких километров. Ничего, кроме испуганного зверья и голдящих птиц, не нашли. Ни живым, ни мертвым.